ЧЕТВЕРТЫЙ ПРИНЦ УЧИТСЯ На другой день третья принцесса пришла за четвертым принцем и отвела его к себе в павильон, который стоял в отдалении от прочих дворцов внутреннего двора. «Я люблю уединение», — сказала третья принцесса. Когда четвертый принц переступил порог павильона, у него захватило дух. Книги и свитки были повсюду. «И ты все их прочла, Дзэдзе?» — восхитился четвертый принц. «Да». Ты тоже сможешь прочесть их все, если будешь прилежен. Начнешь с тех, что по левую руку. Если что-то будет непонятно, спрашивай у меня. Четвертый принц взял одну из книг, раскрыл ее. В ней было много незнакомых слов. Он неуверенно поглядел на третью принцессу. Та ободряюще кивнула. Поначалу четвертый принц спрашивал очень часто, буквально каждую минуту. И третья принцесса объясняла ему значение незнакомых слов. Но впоследствии вопросы становились все реже. А потом четвертый принц перестал спрашивать вовсе, и третья принцесса могла спокойно заниматься своими делами. Пока Четвертый принц читал, Дела ее сводились к медитации. Третья принцесса постигала культивационные техники. Четвертый принц глотал книгу за книгой. Они были разные: хроники сражений, сборники сутор, травники и медицинские трактаты. Все, что было по левую руку, он прочел буквально за два небесных месяца. Тогда он решил заглянуть в те книги что находились по правую руку. А эти были сложнее. В них описывались культивационные практики. До этого момента четвертый принц ничего не знал о духовных силах и их культивации. Чтение показалось ему занимательным, хотя он не очень понимал описанные в книгах принципы. Третья принцесса в очередной раз открыла глаза, чтобы проверить, чем занимается четвертый принц. И увидела, что тот сидит напротив нее и с любопытством ее разглядывает. «Что такое? Оцень!» Удивилась третья принцесса. «Что ты делаешь, Цедзе? Медитируя? «Зачем?» «Чтобы совершенствоваться. Культивационные практики важны для укрепления отцы», объяснила третья принцесса и тут же задумалась. «Понимает ли четвертый принц, о чем идет речь?» Четвертый принц сосредоточенно наморщил лоб. «Можно и мне попробовать. Думаю, для начала тебе нужно прочесть книги о культивации», возразила третья принцесса. «Я уже прочел» ответил четвертый принц. Третья принцесса усомнилась, но, глянув на книги, поняла, что четвертый принц говорит правду. Сама она всегда складывала книги небрежно, где придется. Четвертый принц складывал прочитанные книги аккуратными стопками, а из свитков выстраивал пирамиды. Все книги и по левую руку, и по правую были сложены высокими башенками. «Ты все их прочел?» воскликнула третья принцесса, изумленно глядя на младшего брата. Четвертый принц кивнул и повторил вопрос: Ты научишь меня культивации, дзедзе? Третья принцесса задумалась на мгновение. Стоило ли посвящать в культивационные тайны ребенка шести с половиной лет отроду? Но четвертый принц был талантлив, и у него от рождения был приличный запас духовных сил. Третья принцесса незаметно это проверила, когда взяла четвертого принца в ученики. Так что ранняя культивация позволила бы мальчику достигнуть неслыханных высот в юности. Хорошо. Согласилась третья принцесса и стала объяснять четвертому принцу принципы медитации и других простейших техник. Четвертый принц приложил кулак подбородку, посидел так с минуту и спросил. «А если я буду совершенствоваться, я смогу вознестись?» Третья принцесса явно удивилась. «Что-что?» Четвертый принц с самым серьезным видом повторил вопрос. Третья принцесса не сдержалась и рассмеялась, прикрыв лицо рукавом. На щеках младшего мальчика появились красные пятна. Он обиделся, что его осмеяли. И едва не заплакал. «Прости, прости», — сказала третья принцесса, заметив это. Она взяла младшего брата за затылок и прижалась лбом к его лбу. Это успокоило четвертого принца. «Я не хотела тебя обидеть, но ты никогда не сможешь вознестись. Почему? Оцень. Вознесение для простых смертных. Небожителям попросту некуда возноситься» мы же и так на небесах объяснила третья принцесса а, -а, -а, -а" протянул четвертый принц и по его лицу было видно что он никогда прежде об этом не думал дзедз так мы что небожители третья принцесса кивнула